Глава двадцать пятая Следующим утром, собираясь на работу, Ирен услышала звонок в дверь и отправилась открывать. «Анна, спасибо, что пришли так быстро. Проходите», — поприветствовала она гостью. «Знаю, это вас не касается, и вы не обязаны мне помогать, но мне бы пригодилась любая информация». Я пришла из уважения к покойной хозяйке. Я до сих пор не могу поверить в то, что произошло. «Да, это ужасно». Ее родители уже знают? Когда они приедут?» «Их уже должны были оповестить. Я хотела позвонить её маме, но телефон, который у меня был, похоже, уже устарел». Не отвечает. «Это ужасное горе для родителей», — поддакнула Анна. «Но что вы хотели от меня? Я ничего не знаю. Я уже говорила жандармам». «Дело в том, что я одолжила Катрин...» «Большую сумму денег. Как раз перед тем, как...» «Совсем недавно. Для меня это огромные деньги, и мне нужно хотя бы попытаться их вернуть». «Вот невезение. Огромные деньги и хозяйку убивают. Какой шанс, и все мимо меня!» С сожалением подумала Анна, а вслух сказала. «И вы думаете, они где-то спрятаны?» «Или спрятаны, или потрачены, не знаю». «Вы не могли бы рассказать все, что знаете о моей подруге? Все-таки вы ее видели чаще, чем я. Может, слышали какие-то разговоры? Она снова начала писать картины. Хотела их все-таки выставлять?» «Ох, мадам, я ведь и правда не знаю. Прихожу, она рисует себе. Я стирку взяла и пошла стирать. Что там она хотела с ними делать, мне неизвестно». «А мужчины?» «Может, с кем-то вы ее видели, кто-то приходил к ней или звонил? Попробуйте вспомнить». «Ну, мужчины были какие-то, но кто именно, я не знаю. Иногда звонили, конечно, цветы присылали, но никого постоянного, если вы понимаете, о чем я». «А мужчину на желтой машине вы видели с ней когда-нибудь? Ярко-желтая такая низенькая машинка, спортивная», — с надеждой уточнил Ирен. «Нет, такой не помню. Может, и парковался где-то внизу, но я же целый день то с пылесосом, то с тряпками по дому хожу. В окно и времени нет выглянуть». «Да, понятно», — разочарованно ответила Ирен. «Похоже, Анна и впрямь ничего нового не скажет». «Мадам, простите, можно мне чашечку чая с сахаром? У меня гипогликемия». «Нужно выпить что-то сладкое, а то что-то мне совсем плохо». Не моргнув глазом, соврала она. Всего двух минут отсутствия Ирен хватит, чтобы подбросить ей то, что она принесла.